ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ По школе разнёсся звон, оповещавший о конце занятий. Слушавшись в одинокий звук, Нейт отставил в сторону метлу. И учителя и ученики уже покинули классы, хотя до заката ещё оставалось время, проглядывавшие в окно второго этажа небо уже понемногу приобретало его цвета. Вот уроки и закончились. После долгих каникул учебный день пролетел совсем незаметно. Когда закончились послеобеденные занятия, Наступил классный час. Там Нейт снова встретился с Клюэль и Мио, но, похоже, ничего особенного с ними не произошло. Затем Мио ушла домой. Клюэль тоже подхватила сумку и быстро вышла из класса. В помещении остался только Нейт, которому пришла очередь заниматься уборкой. Единственным звуком в затихшей комнате был и два заметный скрип метлы по полу. Несмотря на то, что день прошёл очень быстро, сейчас на Нейту казалось, будто время тянется подозрительно медленно. «О». «Ты всё ещё тут убираешься?» Дверь в класс неожиданно открылась. Повернувшись ко входу, мальчик увидел мягко улыбавшуюся учительницу в костюме цвета свежей зелени. Кейт Лео Суэлл преподавала Ругус и была классным руководителем Нейта. Кроме занятий, мальчику случайно довелось действовать вместе с ней во время школьной поездки и недавнего случая с нападением серых песнопений. «Да, хотя я скорее просто немного задумался. Как на тебя похоже?» Выражение лица учительницы ещё немного смягчилось. «Но ты можешь уже потихоньку заканчивать. Хотя здесь накопилось много пыли за время каникул, тебе не обязательно убирать всё за один день». «Хорошо». Сметя всю пуль и мусор с пола в совок, Нейт смахнул их в корзину, а затем сложил метлу и совок в деревянный шкаф. И в этот момент руки мальчика внезапно перестали двигаться. «Лоу в... и... лис... хер...» «Что?» В намертво замолкнувшей комнате тайно звучала тихая мелодия. Казалось, что этот неясный напев можно было заглушить даже случайным порывом ветра. «Что это? Она кажется мне такой знакомой, такой желанной, как будто я слышал её когда-то давно». «Что случилось, Нейт?» Оздачно нахмырившись, спросила Кейт, увидев, как мальчик застыл. «Ничего. Но что это за песня? Может быть, вы знаете, учитель?» «Песня?» «Я ничего не слышу». Удивлённая Кейта гляделась вокруг. «Не слышит?» «Быть не может!» «Ви-о-ла-се-ах». Нейт был уверен, что слышит её. Она текла откуда-то издалека. «Но это же... Не музыкальный язык селофена!» Судя по словам и расслышанной им грамматики, это был другой, незнакомый и странный язык. «Нет, не незнакомый». Всё-таки он невероятно напоминал музыкальный язык силофена, но в чём-то отличался. В чём-то самом фундаментальном. Что это за язык? Хотя смысла песни понять не могу, но я уверен, что уже слышал эту мелодию когда-то очень-очень-очень давно. А кстати, очень давно, когда мы вдвоём с мамой путешествовали по разным уголкам мира. С нами тогда ещё не было армы. Однажды ночью, когда я не смог заснуть, я услышал очень похожую мелодию. Заинтересовавшись, я выглянул в окно. Её пила мама, она пила тихо-тихо, освещаемая холодным светом луны и качаемая ветрами ночи. Нынешняя мелодия очень сильно напоминает ту. «Нейт, что с тобой случилось?» «А, я... Мне уже нужно идти!» Не дожидаясь ответа, Нейт забросил сумку на плечо и выбежал в коридор. «А? Прошу прощения!» «Постой, Нейт!» Едва ноги Нейта сорвались на бег, мальчик уже не мог остановиться. Он даже совсем не замечал веса, забитые учебниками сумки. Словно подгоняемой тайной мелодией, мальчик упорно стремился только к одному — узнать настоящую суть этой песни. «Где же она?» Несмотря на сбившееся дыхание, Нейт взметнулся вверх по лестнице. Казалось, будто песня раздаётся прямо в глубине его сердца. Он не знал, откуда её исполняют, но... Это место точно должно было быть где-то на территории Академии. Нейт пробежал первый этаж от края до края, затем второй. Он обежал всё здание и наконец добрался до лестниц на крышу. Он поднимался ступенька за ступенькой, с трудом передвигая потяжелевшие, будто налившиеся свинцом ноги. Вытерев выступивший на лбу пот, Найт увидел дверь на крышу. Помимо собственной воли, мальчик глубоко вздохнул. Насколько бы Нейт не вдыхал, ему казалось, будто он задыхается. Он чувствовал странное напряжение. «Кто же поёт эту песню?» стиснув зубы, Нейт открыл дверь на крышу. И в тот же миг всё поле зрения закрыли бесчисленные алые цветы. «А?» Нейт удивлённо протёр глаза. Здесь должна была быть просто крыша и холодные металлические конструкции, но всю поверхность устилали цветы. «Красные цветы? Я помню, что уже видел такие». Я их призвала к Люэль, когда впервые исполняла передо мной песнопение. «Да, всё верно. Они называются Ама-Риллисы?» И в тот же момент, когда Найт произнёс название цветов... «Найт, что случилось?» Кто-то вдруг хлопнул его по плечу, и он, наконец, пришёл в чувство. Тогда мальчик увидел перед собой не алые цветы, а девушку с алыми волосами. Высокий рост и стройная фигура. Ошибки быть не могло... Перед ним стояла его близкая подруга. «Клюэль? Что с тобой такое? Вошёл на крышу и застыл? А просто эти красные цветы?» Начал Белла Нейт, но не смог произнести вторую часть фразы. «Быть не может». Покрывавший крышу Аморелис и все до единого исчезли. Одновременно с ними пропала и песня, которую мгновение назад слышал Нейт. «Что это значит? Я совершенно точно не ослышался. И эти цветы только что...» «О, ты какой-то странный, Нейт». Довольная девушка прикрыла рот рукой. «Скажи, ты не слышала сейчас какой-то песни?» «Песни? Что-то в оратории Клюэль вопросительно склонила голову на бок так же, как и Кейт недавно. «Этого я не знаю». «Хм, интересно. По крайней мере, я ничего не слышала». «Может быть, кто-то и пел, но я немного отвлеклась и не заметила». «Задумалась? Да, немножко. Но это личное дело». Внезапно девушка повернулась к Нейту боком. На её ровное лицо упала мрачная тень. «Вряд ли это просто мысли», — неожиданно осознал Нейт. «Ты же сейчас о Фениксе?» Клюэль, так и не повернувшись к нему, подняла взгляд на небо. «Да, наверное, о нём тоже», — сказала девушка, пристально всматриваясь в багряное облако. «Если честно, мне не очень-то и хочется жадничать и прятать Феникса ото всех или что-то вроде того». Но ведь важно другое. На самом деле я хочу оставить его для по-настоящему серьёзных дел. Так и думал. Просьба тех была чем-то вроде «Не покажешь ли нам феникса «Это странно, не правда ли?» Приглушённо сказала девушка. «Сама я не вижу в себя ничего необычного. А все вокруг думают, что я чем-то отличаюсь. Хотя во мне нет ничего этакого». Кожа вокруг её синий фиолетового фиолетовый глаз опухла и покраснела. Учителя предлагали мне пропустить несколько классов, Но я отказалась. Потому что хотела быть вместе со всеми. Но...» Клюэль повернулась к Нейту, но сразу же, лишившись сил, опустила голову. Нейт чуть не вздохнулся, когда внезапно услышал слова о пропуске классов. Он вообще до этого не слышал о такой системе, и тем более, что ей могла воспользоваться именно Клюэль. «Но если она отказалась от этой возможности, значит, может остаться в нашем классе». И всё же выражение лица Клюэль оставалось мрачным. «Но тогда почему?» «Почему мне так душно?» Сейчас, когда летние каникулы закончились, взгляды других учеников стали пугать меня. «Это неправда! Ты совсем не странная, Клюэль! Даже я!» «На мой взгляд, в тебе нет ничего странного!» На пределе голоса выкрикнул Нейт, обращаясь к стоявшей перед ним девушке. «Клюэль, как и всегда Клюэль. В первый же раз, когда я встретился с ней, то сразу подумал, что она добрая, ласковая и просто замечательная. Она всегда очень заботится о других людях», и старается изо всех сил. И мне это кажется восхитительным. «Я очень уважаю тебя, Клюэль. Твои песни очень красивые и добрые. Я очень их люблю. Может, я пока и не подхожу, но я хотел бы, чтобы когда-нибудь мы вместе... Нейт?» Нейт продолжил говорить, смотря в лицо изумленно распахнувшие глаза девушки. Он не мог сразу же найти слова, которые выражали бы его настроение, и всё же он хотел донести одно единственное чувство. «Мы вместе... спели счастливую песню!» «Я хочу, чтобы когда-нибудь где-нибудь мы спели вместе какую-нибудь песню. Это не обязательно должно быть ратория. Она не обязательно должна быть песнопением». К концу фраза Нейт почти перестал говорить из-за смущения. «Нейт...» «Да?» Нейт машинально выпрямился. Почему-то лукаво улыбавшаяся девушка подошла к нему. «Слушай, я же могу считать это признанием?» «Признанием?» обычно парень говорит девушке об уважении и желании спать вместе...» «Во время предложения руки и сердца, разве нет?» «Предложение?» а, «Правда?» «Ага, ага. Так что, ты признаешься мне в любви?» Насмешливо улыбая, девушка с довольным выражением на лице подступила почти вплотную. Однако он Нейта совершенно не хватало самообладания, чтобы спокойно справиться с такой ситуацией. «А, ну, нет. Ты и правда очень мне нравишься, Клюэль. Ну вот назвать это признанием в любви, а, я просто...» Но прежде чем он договорил... «Ты просто беспокоился обо мне. Я знаю». Как всегда, мягкая и ласково улыбнулась Клюэль. «А... да. Я и не думала, что такой, как ты, способен на что-то настолько смелое. Вот и решила немножко пошутить». Сказала девушка и снова повернулась к нему боком. В этот раз выражение на её лице было чуть-чуть весёлым. «Клюэль, ты в последнее время очень коварна. хе хе Но тебе тоже стоит немножко расслабиться». и не воспринимать всё всерьёз. Я постараюсь. Я просто собирался её подбодрить, но она так легко обернулась всё против меня. А, кстати, Клюэль, почему ты была на крыше? Я? Как-то особо не задумывалась. Просто так. Если надо всё-таки чем-то ответить, то, наверное, хотела коснуться ветра. О, я сейчас прямо как поэт. Как будто, смутившись, Клюэль отвернулась. А затем... Интересно... «Где же рождается этот ветер?» Словно пытаясь поймать дующий над крышей ветер, девушка развела руки в стороны. «Может быть, это место совсем близко, или же наоборот, оно далеко-далеко, и он приходит сюда, пересекая океан. Ты никогда об этом не задумывался?» «Ну...» Но... Нейт медлил с ответом, потому что не имел ни малейшего представления, что хочет услышать Клюэль. Его мысли как будто передались девушке, и та вскоре опустила разведённые руки. «Ладно, хватит». «Между прочим, пора бы возвращаться домой». «Уже довольно поздно». «Я помешал?» «Может быть, Клюэль хотела побыть одна?» «Дурачок, если бы ты не пришёл, кто бы меня развеселил-то?» Клюэль казалась немного более весёлой, чем когда Нейт только вошёл на крышу. «Ну что, идём?» «Да». Нейт поспешил за девушкой, спускавшейся по лестнице лёгкими шагами. И когда они добрались до второго этажа... «Ах, да». Клюэль повернулась к нему... словно внезапно что-то вспомнила. «У меня есть одно дело, госпожа Кейтс. Я схожу в учительскую, а затем пойду домой. Тогда я подожду. Я, конечно, ценю твою заботу, но не стоит. Это может занять много времени, так что лучше уходи сейчас. И, кстати, завтра же тест». «Ой, забыл!» После летних каникул вся школа писала тест по освоенному материалу. Какого-то большого влияния его результаты не оказывали, но если оценки были плохими... Можно было нарваться на беседу один на один с учителем. «Ты о нём, похоже, совсем забыл, да?» Криво улыбнувшись, вздохнула Клюэль и сложила руки на груди. «Забыл. Ну тогда прости, я побежал. Пока-пока». Немного поклонившись махавшую широкой девушке, Нейт побежала вниз по лестнице. Клюэль мутным взглядом проводила убежавшего в спешке мальчика цвета ночи. «Ты и правда совсем не изменился. С того самого дня, когда мы встретились...» «Ты всегда была слепительно искренним и сосредоточенным». «Но я... Ах...» Но ещё не успев закончить фразу, Клиэль рванулась в находившийся поблизости женский туалет. Убедившись, что внутри никого нет, она склонилась над раковиной. Девушка скорчилась от непереносимого чувства тошноты. Всё её тело горело. Казалось, что боль выжигает даже кости. Тошнота создавала ощущение, что внутренние органы обрели собственную волю и желали выпрыгнуть наружу. Головная боль была особенно сильной, ничуть не уступая той, из-за которой Клюэль потеряла сознание неделю назад. Голаза застилали слёзы. Это и правда. Было рискованно. Если бы Нейт помедлил ещё десяток секунд, нет, хватило бы и пары, я бы не смогла дальше притворяться здоровой. Как же не вовремя. Облокотившись на раковину, Клюэль на полную открыла кран. Она по локоть подставила руки под яростно ренувшийся поток. И всё равно ей казалось, будто кровь в её теле кипит и совсем не собирается охлаждаться. Хотя из-за тошноты девушка чувствовала, будто её горло чем-то заполнено, ничего не выходило. Ей казалось, что и голос, и дыхание, всё её тело были пустыми. Что со мной происходит? Это из-за призыва Феникса? Почему? Я никогда не слышала, чтобы обычные песнопения имели какие-то вредные последствия для человека. Хватит уже. Утихни. Тук-тук. Сердце в груди подпрыгивало, словно обезумев. Клюэль изо всех сил надавила на круть сквозь форму, стараясь его унять. Потому что ей представлялось, что если она всё-таки оставит, то этот стук достигнет ушей того мальчика, когда она будет возвращаться домой. «Нет. Ни в коем случае нельзя, чтобы Нейт заметил это. Я лучше всех знаю, что он больше других склонен к беспокойству, насколько он раним. Именно поэтому нельзя заставлять его тревожиться». Он с таким волнением и тенью на лице смотрел на меня, когда спрашивал, помешал ли мне. «Ты не помешал. Но я не хочу, чтобы ты об этом узнал. Всё будет хорошо. Я в порядке. Поэтому надо успокоиться». Прислонившись к стене, Клюэль опустилась на пол. «Что же я делаю? Здесь туалет. Форма запачкается». Но даже при том, что она это знала, её тело не слушалось. «Однако, всё нормально». «Никаких проблем. Уж себя саму я смогу удержать. Но я не хочу, чтобы он волновался. Вот этого я боюсь». Хотя всё тело Клюэль было горячим, её сердце дрожало от холода. Её глаза и губы покраснели температуры, дыхание тоже стало горячим. Так тихо. Вокруг была пустота, не было видно ни одного человека. Пол, стены и потолок были покрыты керамической плиткой. Голос девушки отражался от них и возвращался обратно. «Что-то я расклеилась. А ведь завтра тест». Самое уничижительное улыбнувшись, пробормотала Клюэль и закрыла глаза.